Каждый день кто-то входит в тюрьму. Каждый день вокруг кого-то смыкаются четыре стены и начинается обособленная от всех мучительная жизнь в изоляции. Стефан решил думать о жанина только так. Горячие головы вроде него, грязные лохмоти, как у тех крестьян, каждый день заполняли своей беспокойной плотью и бессонными мыслями эти несоразмерные стены. Усмехнувшись, Стефана спросил себя, что в этом небе, в человеческом лице, в дороге, теряющейся среди маслин, такого необходимого, что из-за него заключенные с такой страстью разбиваются в кровь о решетке. «Разве сейчас моя жизнь намного отличается от тюремной?» — вслух произнес он. «Но зная, что лжет себе...» Крепко стиснул зубы и шумно втянул ноздрями воздух. В этот день за столиком в астерии он понял, что не помнит, когда в последний раз видел Джанино. Может быть, вчера на улице? Или в астерии? Или позавчера? Не вспомнил. Ему хотелось это знать, потому что у него было предчувствие, что Джанино... Теперь будет жить в нем как воспоминание, временное и волнующее. Как все воспоминания. Как воспоминания о мужчине в то далекое воскресенье, который, возможно, был и не им. Теперь он действительно будет один. Это ему почти понравилось. И ему вспомнилась горечь пребывания на пляже. Старая хозяйка принесла ему еду и сказала, что у нее есть фрукты, апельсины. Это первые фрукты, которые продают. Стефана после супа взял апельсин, два апельсина, и съел их с хлебом, потому что, когда он ломал хлеб и жевал его, глядя в пустоту, это напоминало ему тюрьму и одинокое смирение камеры. «Может быть, в этот миг и Джанино ел апельсин». А может быть, он все еще в этом мире и сидит за столом с капралом? В полдень Стефана, надеясь, что ему не разрешат, отправился к казарме, чтобы попросить о свидании с Джанино. Он осознавал, что обращается с Джанино, как со своим «вторым я». Джанино еще не так долго сидел в тюрьме, чтобы его нужно было ободрять. А для Стефана гордость одиночества не требовала поблажек. Однако он пошел туда, потому что туда отправился и Пьерино. Стефана не стал останавливаться перед забитыми окнами, потому что не знал, где сидит Жанино. К нему вышел Капрал. В этот раз у него была безразличная улыбка. Полчаса назад его посадили в машину. — добродушно произнес он. — Эта тюрьма не для него. — Уже отвезли? — Конечно. Стефана опустил глаза. Потом спросил. — Плохо дело? Капрал прищурился. — Для вас он был хорошей компанией. Но тем лучше. Все равно вы всегда один. Стефана собрался уходить... Капрал смотрел на него. Тогда Стефана сказал, «Мне жаль». «Жаль всегда», — отозвался Капрал. «Был единственный приличный человек, и его посадили». Капрал, который было замолчал, вдруг добавил, «Не знаю, с кем вы сможете пойти теперь на охоту. Плевать мне на охоту». «Лучше быть одному», — сказал Капрал. На улице было не очень холодно, но по утрам и вечерам Стефану замерзал в своей комнатушке, и ему приходилось закутываться в пальто, которое с весны он носил под мышкой. Несколько раз грязновато серый или насыщенный влагой свет развеивали порывы ветра. В полдень светило поблекшее солнце. У Стефана таз был заполнен золой, в которой тлел каменный уголь. Он садился около таза и в оцепенении проводил вечера. Древесный уголь было очень трудно раскалить до красна и превратить в пепел, потому что для этого приходилось выходить на холодную улицу и раздувать огонь, наклонившись над тазом и размахивая ветками, чтобы угарный газ унесли ветер и дождь. Когда Стефано возвращался в дом, он уже был измученным, замерзшим, потным и мертвенно-бледным. Часто от раскаленных углей оставалось только голубоватое пламя, и ему приходилось распахивать дверь, чтобы не отравиться. Тогда до его разогревающихся у таза ног долетало ледяное дыхание моря. Когда темнело, Стефана не мог выйти из дома и согреться быстрым шагом. Жанина тем более думал он, не мог выйти, а у него не было даже жировни. Как-то утром, когда двор превратился в болото, Стефана задержался, грызя хлеб и апельсины, и бросая корки в остывшую залу. Так он поступал вечерами, кидая их на угли, чтобы отбить неприятный запах мокрых стен. Солнце не выходило, и болото стало огромным. Но появились Елена с платком на голове и мальчик с амфорой. После той ночи со шкафчиком он ее больше не видел. Но хотя Елена в самом деле забрала у него шкафчик и вновь уложила его вещи в чемодан, она в его отсутствие время от времени приходила и убирала комнату. За стеклом появилось, как всегда, надутое лицо, и Стефана показалось нелепым, что он делил с ней постель. Вот она, тут, поблекшая. Стефана смертельно уставал, и дальше берега и остыри никогда не ходил. Ночами он спал мало, постоянная тревога и беспокойство заставляли его вскакивать в холодном воздухе зари, В то утро, чтобы что-то успеть сделать, он встал еще до рассвета. Закутавшись, он вышел во двор, где под молчаливым черным небом раскурил короткую, как у Джанину, трубку. Погода была суровой, но в темноте от моря поднималось как бы дуновение, сопровождавшее колебания огромных звезд. Стефанов вспомнил то утро охоты — когда ничего еще не произошло, когда Джанино курил, и бесцветный, закрытый дом кончи ждал его. Но настоящим воспоминанием было другое, более тайное. Это была точка, в которой молча пылала вся жизнь Стефану. И когда он находил ее, для него это становилось таким потрясением, что перехватывало дыхание. Это было в последнюю ночь, проведенную в тюрьме, когда Стефана не спал, и потом в последнее мгновение, когда чемодан уже был закрыт, а все бумаги подписаны, и он их ожидал в неизвестной пересылке с высокими, облупившимися, влажноватыми стенами, с большими распахнутыми в пустое небо окнами, где лето смягчало тишину и колебались теплые звезды, которые Стефана казались светляками. Месяцами он видел только раскаленные стены за решетками. Вдруг он понял, что это ночное небо, и что его взгляд доходит до него, и что однажды он поедет на поезде по летним полям, и свободно и всегда будет двигаться к невидимым человеческим стенам. Это было пределом, гранью и вся молчаливая тюрьма падала в никуда, в ночь. Сейчас, в смиренном покое дворика, Стефана проводил день, куря как Джанино и слушая однообразный шум моря. Подняв голову, как мальчик, он подождал, пока небо побледнеет, а облака изменят свой цвет. Но в глубине души В самой его плоти его мучило другое воспоминание, то страстное и восторженное стремление к одиночеству, которое исчезало. Что он сделал из той смерти и того воскресения? Может быть, теперь он живет не так, как Джанино. Стефано сжал губы, прислушиваясь ко всегда одинаковому на рассвете шуму моря. Он мог взять амфору, подняться по дороге и наполнить ее из холодного, хрипловато журчащего источника. Он мог вернуться и снова лечь в кровать. Облака, крыши, закрытые окна. Все в один миг стало нежным и драгоценным. Все было как тогда, когда он вышел из тюрьмы. А потом... «Лучше остаться здесь» чтобы мечтать о том, что уедешь, но на самом деле не уезжать. Элена, стоя за окнами, смотрела, держа винченцину за руку. Стефана кивнул, чтобы она вошла, а потом демонстративно уставился в пустой угол, где стоял шкафчик. Элена пожала плечами и, ни слова не говоря, взяла метлу. Пока в комнате был мальчик, Стефана смотрел на них молча. Она подметала, он подавал ей совок. Елена не казалась смущенной. Потупив глаза, она из-под тишка разглядывала комнату, но его взгляда не избегала. Она не покраснела, а побледнела. Она отправила мальчика выбросить мусор. Стефана не шевельнулся. Короткая отлучка мальчика... Прошла в напряженном молчании. Когда Стефано решился что-то сказать, Винченцино вернулся. Он помог ей застелить кровать и ушел вместе с Амфорой. Стефано заметил, что он ждет, когда заговорит Элена, а Елена, повернувшись к нему, спиной складывала одеяло. Говорить было не о чем. В это время Стефано должен был находиться далеко. Мгновение прошло, Повернувшись к нему спиной, наклонившись и растрепав волосы, хотела ли она его возбудить? Ему показалось, что он увидел, как ее руки застыли на одеяле, а голова вытянулась, словно ожидая удара. Стефано глубоко вздохнул и сдержался. Винченцино с минуты на минуту, мог вернуться. Стефана, не отходя от двери, которой прислонился, сказал, «Я не убираю кровать». Там, где не сплю. Потом поспешно добавил, ему показалось, что он услышал шаги мальчика. Было бы хорошо заниматься любовью утром, но не нужно, потому что наступает вечер. А потом завтра и послезавтра. Элена, как бы бросая вызов, обернулась и сказала негромким голосом. Такие люди, как ты, не нужны. Не мучь меня. У нее подрагивало горло, морщины около глаз покраснели. Стефана улыбнулся. Мы в этом мире для того, чтобы мучить друг друга. Мальчик толкнул дверь, держа амфору обеими руками. Стефана наклонился молча, взял ее и отнес под окно. Потом поискал в карманах мелочь. Нет. — сказала Елена, «Нет, — Нет-нет, ты не должен брать. Зачем вы беспокоитесь? Стефано сунул ему в руку монету, взял за плечи и вытолкнул за дверь. — Иди домой, Винченцино. Закрыл дверь, все ставни и пересек полутень. Элена со стоном упала на него. В истории усталый и присыщенный Стефано сидел, раздумывая о своей силе и о своем одиночестве. Этой ночью он лучше спал, и это стоило многого. Отныне он всегда будет встречать Зарю и курить, как Джанино, в здоровой прохладе ночи. Его сила была реальной, если бедная Элена, утешившись, улыбалась ему сквозь слезы, Большего он не мог ей дать. Он перекинулся парой слов с лысым Винченцу и Беппе, механиком, которые не говорили о Джанину и поджидали четвертого. «Угощаю, не против?» — сказал тогда Стефану. Принесли кувшин, коричневое вино напоминало кофе. Вино было холодным и терпким. Механик, надвинув берет на глаза, чокнулся со Стефану. Тот осушил два стакана и спросил, «Как съездили?» Черные глаза юноши блеснули. «Дорога в тюрьму самая легкая, инженер». «Думаете», — пробормотал Стефана, — «у вас крепкое вино». «Какую глупость я свалял, что до сих пор его не пил». Винченцию начал смеяться криворот. «Вам перевели ваше пособие, инженер?» «Конечно». Еще до полудня Стефана вышел, чтобы охладиться. Улица и дома под блаженным бледным солнцем немного пошатывались. Все было так просто. Почему он не подумал об этом раньше? Всю зиму его поджидало тепло. Стефан отправился в дом Джанино, поднялся по каменным ступенькам, разглядывая краем глаза еще зеленую листву сада за стеной. Пока он ждал, то думал о доме кончи, которого он больше не видел Герани все еще на окне, и о Фаскине, и о другом незнакомом голосе, который гордость, должно быть, заставляла плакать в кулак. В гостиной с красными взрослами было отчаянно холодно. Тяжелая штора скрывала дверь, а конце было закрыто. Вошла суровая и бесстрастная мать. Стефана присел на край стула. Он первым заговорил о Джанино. Неподвижные глаза слушающей старухи едва двигались. «Он вам никогда ничего не говорил?» Кто-то, похоже, в кухне что-то выкрикнул. Не изменившись в лице, старуха продолжала бормотать. «Нас взяли за горло. Мой муж превращается в идиота. Возраст. Он ничего не знает». «Я ничего не слышал от Джанино, но думаю, что это пустяки». «Вы знаете, что он собирался жениться. Но разве он хотел?» «Неожиданно вырвалось у Стефана. Джанино не дурак и, возможно, сделал это специально». Джанино считает, что он не дурак, — спокойно сказала его мать. Но он безумец и настоящий ребенок. Если бы он не был безумцем, то дождался бы свадьбы, а потом получил бы и ту, другую. Глаза у нее сузились, посуровили, но смотрели с любопытством. «Вы никогда не были в сан -Лео. Там живут в пещерах, и нет даже священника. И они хотят женить моего сына. Я знаю, что такое тюрьма», — проговорил Стефану. «Может быть, чтобы из нее выйти, Джанино женится?» Старуха улыбнулась. «Джанино крутит, чтобы ни на ком не жениться!» — пробурчала она. «Вы знаете тюрьму, но не знаете моего сына!» «Выйдет, выйдет, молодчик!» «А Спано?» — спросил Стефано. «Что говорит?» «Спано — девушка, которая у него будет!» Спаной его знает. Я вам говорю об этом, потому что вы не здешний. И мы их знаем. У них в доме незаконная дочка их отца, и они не могут задаваться. Старуха замолчала. Когда Стефанов встал, она подняла глаза. — Мы в руках Бога, — сказала она. У меня есть кое-какой опыт. Если смогу быть вам полезен, проговорил Стефано. Спасибо. Мы тоже кое-чего знаем. Если вам что-то понадобится. Как всегда.